Глава 7. Это прямо трагедия какая-то. Рождение театра. Пойдемте веселиться. Можете ли вы сразу ответить на вопрос? Изображение какого греческого бога украшает здание Большого театра в Москве? Да и многих других театров тоже. Да, это Аполлон. Скульптура высотой более 6 метров представляет бога Покровители искусств и солнечного света, стоящим на колеснице, запряженной четверкой коней. В общем-то, ничего удивительного нет в том, что именно образ Аполлона выбрали для украшения портика одного из самых известных театров мира, ведь его почитали и актеры, и художники, и музыканты, и поэты, а театр в определенном роде соединяет все эти виды творчества. Но все же, ничуть не меньше прав на то, чтобы считаться символом театрального искусства у бога Диониса. Не странно ли? Божество, которое покровительствовало разведению винограда, виноделию и веселью, вдруг имеет отношение к театру. Да, причем самое непосредственное. Древние греки считали, что Дионис любит бродить по равнинам, полям и лесам, сопровождаемый своей свитой, сатирами, кентаврами, разнообразными веселыми богами, полубогами и даже простыми смертными людьми, имеющими пристрастие к разнузданному времяпрепровождению. Шествие сопровождается игрой на музыкальных инструментах, песнями, танцами и прочими атрибутами веселья. Самого Диониса представляли одетым в леопардовую шкуру. Более того, считалось, что этот бог часто передвигается на колеснице, запряженной двумя леопардами. На голове у него венок из хмеля и виноградных лос, в руках жезл, тирс, увенчанный сосновой и хмелевой шишкой. Впрочем, как и у многих присутствующих, пей до да дела разумей. Несмотря на популярность виноградарства и виноделия, греки крайне отрицательно относились к употреблению чистого, неразбавленного водой напитка и порицали пьяниц. Хотя, если судить по мифам, не знающих меры персонажей там тоже было достаточно. Постоянными спутницами и почитательницами Диониса были минады. Слово это переводится как «неистовые, безумные, разнузданные». Судя по всему, в их число могли входить и нимфы, жаждущие веселья, и простые девушки и женщины. Они пели, плясали, принимали участие в обрядах, посвященных Дионису, входя в состояние религиозного или попросту не слишком трезвого экстаза. Если верить некоторым мифам, минады даже могли играть роль охранниц и воительниц, Многие из них в своих тирсах хранили тонкие длинные кинжалы и дротики, с их помощью можно было также совершить жертвоприношение. Другое название Минат — Вакханки. Это римский вариант. В Древнем Риме Дионис именовался Вакхом. Непременный участник всех шествий Диониса — престарелый Селен, кормилец и воспитатель веселого бога. Кто он, собственно, такой, единого мнения нет. Иногда Селена называют сыном Гермеса и придают ему облик забавного толстого и всегда немного пьяненького старика, а иногда его родителям называют пана, и в этом случае Селена обычно напоминает внешне обычного сатира со всеми приличествующими ему атрибутами – козлиными ногами, рожками и хвостиком. Вся свита Диониса всегда относится к нему со всем возможным почтением. Как именно выглядели ранние празднества в честь Бога виноделия, сейчас уже очень сложно судить. Но, наверное, в своей основе они были похожи на обряды почитания любого другого божества, торжественные словословия, жертвоприношения и все прочие необходимые атрибуты. Но постепенно частью этих мероприятий становятся сценки из жизни Диониса, которые разыгрывали участники. Благодаря им и возникли два понятия с глубокой древности, неразрывно связанные с театральным искусством. Это трагедия и комедия. В дословном переводе «трагедия» означает «козлиная песня». Видимо, так первоначально назывались песнопения в честь божества, которые исполняли участники, одетые в козьи шкуры и изображавшие сатиров. Слово «комедия» произошло от словосочетания «веселая песнь на празднике Диониса». С течением времени понятия трансформировались, и постепенно слово «трагедия» стало означать некий сюжет, в ходе которого участники, пытаясь решить серьезные вечные вопросы, приходят к трагическому исходу. Комедия же стала полной противоположностью трагедии. Ее основное назначение — веселить и развлекать. И даже если в ходе комедии назревает какой-то конфликт или проблема, они разрешаются бескровно — а иногда при помощи абсурдных, неожиданных действий или событий, ничуть не менее смешных, чем завязка всего действия. Видимо, какой-то умный и дальновидный человек в один прекрасный день предложил отделить сценки и песни в честь Диониса от серьезных жертвоприношений и прочих элементов ублажения Бога и превратить их в зрелище. А что для этого нужно? Правильно, прежде всего место, где все это можно осуществить и в Древней Греции начинают появляться прообразы современных театров. В первое время театральные представления были практически неотделимы от культа Диониса и посвящались в первую очередь ему. Да и на территории театров, а сцены долгое время располагались прямо под открытым небом, имелся алтарь в честь божества. Но постепенно, помимо истории и жизни бога вина, греческие театры начали предлагать зрителям более разнообразные сюжеты. Слово «театр» — «театрон» первоначально означало место для зрелищ или просто зрелище. Театр — дело техники. Примерно в VI столетии до н.э. в Греции появляются театры, центральной частью которых была площадка — оркестра, буквально место, на котором пляшут. А от нее рядами вверх поднимались ступени, представлявшие собой места для зрителей. Часто такие места устраивали на склоне холма или в небольшой естественной ложбине. Появляются такие атрибуты, как маски, костюмы, музыкальное сопровождение. Первоначально, скорее всего, маска была атрибутом культа и использовалась в обрядах еще до того, как появились первые театральные представления. Но постепенно стало ясно, что она необходима и в развлекательном мероприятии. Во-первых, роли в ранних спектаклях были довольно статичными, Персонаж никак не менял свой характер и направленность на протяжении всего представления, и Маска с ее гипертрофированными чертами сразу могла дать понять, кто перед нами. Положительный герой или отрицательный. Во-вторых, широко разинутый рот Маски усиливал звук. В древнем театре в условиях отсутствия различных усилителей звука это было актуально. И, наконец, в-третьих, в то время все роли исполняли мужчины. Женщинам на театральную сцену вход был закрыт. Если в условиях комедии это смотрелось вполне нормально, то в трагическом сюжете крупный детина, исполняющий, скажем, роль нежной нимфы, мог смотреться забавно, и маска немного сглаживала контраст, делая персонажа более условным. Постепенно в театре появились места для переодевания актеров по ходу пьесы, места для почетных зрителей, а также разнообразные, пусть пока довольно примитивные механизмы. Например, рычаги и канаты, на которых могли протащить по сцене условную колесницу Гелиуса или тому подобные сооружения. Народ быстро оценил новое развлечение и полюбил его. Поэтому вскоре после появления театров их уже начинают строить таких размеров, чтобы помещалось все население города. Например, Афинский театр в лучшие времена вмещал до 17 тысяч человек. Ну а раз повышается популярность, появляется и плата за вход. Первоначально посетить представление мог любой желающий совершенно бесплатно. Правда, отдельные греческие правители закладывали в городской бюджет средства на бесплатное посещение для народа. Авторы и сюжеты. Песни в честь Диониса в древности назывались дифирамбами. И первые трагедии, ставившиеся на сцене древнегреческих театров, скорее всего, были чаще всего основаны на дифирамбах посвященных страданиям юного Диониса из-за гнева Геры. Но постепенно спектр сюжетов стал гораздо богаче. Первыми греческими трагиками называют Фесписа и Феспида около 6 века до нашей эры, а также Фриниха 6-5 века до нашей эры. Но, к сожалению, составленные ими тексты до нас не дошли, поэтому отцом трагедии часто называют Эсхила. Жившего примерно в конце 6 первой половине V века до эры Считается, что именно он вел в трагедию второго актера, до того на сцене присутствовал только один исполнитель, который вел повествование и переговаривался с хором. Исследователи утверждают, что всего Эсхил написал около 90 пьес, хотя до нас дошло менее десятка. Одна из них Прометей, прикованный, по тексту которой сохранившему повороты сюжета древнего мифа, обычно излагают историю Титана, похитившего для людей огонь. Многие греческие авторы трагедии и комедий брали за основу своих произведений мифы. Исхилл не был исключением. Одна или четыре. Судя по всему, Прометею Исхилл посвятил не одну только трагедию Прометей прикованный, а целую тетралогию, в которую помимо указанного входили также произведения Прометей Огненосец, Прометей Огневосжигатель, и Прометей Освобождаемый, но тексты их сохранились только в виде незначительных фрагментов. Его произведения отличались ярким образным языком и изрядной для того времени смелостью. Есть упоминания о том, что драматург не ладил с властями из-за слишком вольных трактовок сюжетов о богах. К числу самых первых творений Схила относится Аристея, цикл из нескольких трагедий, первой из которых является Агамемнон. Она повествует о том, как царь Аргаса отправляется на Троянскую войну, а его жена Клитемнестра, тем временем практически возводит на трон своего любовника Эгисфа и правит вместе с ним. Жена Гамемнона давно затаила злобу на своего супруга, ведь незадолго до начала войны он, чтобы привлечь к своим войскам удачу, пытался принести в жертву собственную дочь. Правда, девушку спасла Артемида, в последний момент заменив ее на лань. Когда царь Аргоса возвращается, Клитемнестра убивает его. На этом завершается трагедия Агамемнон, и дальнейший сюжет разворачивается уже в следующих трагедиях цикла. Сын Клитемнестры и Агамемнона, Арест, повзрослев, убивает и свою мать, и ее возлюбленного Эгисфа, после чего он вынужден долгие годы скитаться преследуемой ириниями, богинями мести и ненависти. Как сейчас бы сказали, древнегреческие трагики умели лихо закручивать сюжет, но самое главное, в их изложении персонажи древних мифов становились ближе и понятнее, как бы странно это ни звучало применительно к мрачным трагическим историям. Ведь что там ни говори, мотивы обиды, мести, семейных проблем были так или иначе знакомы каждому. Но главной темой трагедии становится судьба или рок, которому никто не может противиться и который связывает все сюжетные линии в один тяжелый и подчас неразрешимый узел. Другой известный древнегреческий трагик Софокл, V век до нашей эры был автором таких трагедий, как «Царь Эдип», «Антигона», «Электро». Всего сохранилось, как и у Эсхила, менее десяти относительно полных текстов трагедии, а в общей сложности Софокл был автором более 120 произведений. К числу самых знаменитых относится история Эдипа, того самого, который разгадывал загадку сфинкса. Сюжеты мифа и основанные на нем трагедии таков. Однажды фиванский царь Лаи или Лай, знакомое имя, получил предсказание, что ему суждено погибнуть от рук собственного сына, который на тот момент был еще младенцем. Поэтому он решил избавиться от ребенка. По приказу царя его отнесли в чащу леса и бросили там для надежности еще и искалечив ему ноги. Вскоре мальчика нашел некий пастух. Есть и другой вариант легенды. Раб, которому было поручено это сделать, пожалел мальчика и сам отдал его пастуху. Последний отнес младенца к царю города Каринф, Полибу. Бездетный правитель и его жена решили воспитать ребенка как своего собственного и дали ему имя Идип. тот, чьи ноги распухли. Когда Идип подрос, Оракул предсказал ему, «Ты убьешь отца и женишься на собственной матери». Ужаснувшись, юноша решил покинуть город и отправиться скитаться по свету. Он-то считал царя Каринфа и его жену своими настоящими родителями. Добравшись до Фиф, он едва не попал под колеса упряжки, которые правил какой-то знатный и заносчивый старик, и в начавшейся перепалке убил его. Так, сам того не зная, Дип исполнил первую часть пророчества. Этим стариком был Лай, его настоящий отец. Фивах юноша узнал о том, что окрестности города опустошает сфинкс, и избавил население от чудовища, разгадав его загадку. Убийство, совершенное Эдипом, осталось, как сейчас бы сказали, нераскрытым. Фиванцы же сделали юношу своим правителем, в благодарность за избавление от сфинкса. И он женился на вдове погибшего Лая. Таким образом, исполнилась вторая часть предсказания. Эдипу суждено было заключить брак с собственной матерью. В этом браке родились несколько детей, в том числе любимая дочь Дипа Антигона. Мудрое правление Дипа в Фивах продолжалось несколько лет, а потом в городе началась эпидемия. Боги явно прогневались на что-то и наслали на Фивы ужасную моровую язву. Горожане обратились к Оракулу и получили ответ. Нужно изгнать из города убийцу старого царя Лаия. Только тогда несчастья прекратятся, и город снова станет процветающим. Трагедия Софокла «Царь Эдип» входит в список наиболее значимых произведений мировой литературы, составленной Норвежским книжным клубом. Но кто же убийца? Поиски продолжаются недолго. Слепой прорицатель Тересий открывает Эдипу страшную правду. Старик, убитый им полтора десятка лет назад, его настоящий отец, а его жена Иокаста, на которой он счастливо женат, его мать. Далее последовал новый удар, не вынеся открывшейся правды, и Акаста покончила с собой. В ужасе от открывшейся ему правды Иди постепляет себя и отправляется в изгнание в сопровождении дочери Антигоны, не пожелавшей оставить отца. Суть трагедии в том, что человек сам накладывает на себя страшное наказание за события, которые стали результатом не столько его собственных страстей и пороков, сколько прихоти Рока. Кроме того, Эдип становится живой иллюстрацией утверждения о том, что глазами не всегда можно увидеть самое главное. Будучи зрячим, Эдип не избежал исполнения страшного пророчества, а став слепцом, он получает от богов дар прорицания. Антигона, роль которой в царе Эдипе была бессловесной, становится главной героиней трагедии, названной ее именем. Сюжет, продолжающий историю Идипа таков. Сыновья Иокасты и Идипа, оставшиеся в Фивах, ведут междуусобную войну, которая приводит к многочисленным жертвам. В этой войне погибает один из братьев Антигоны, которого его противник запрещает хоронить. Но девушка совершает все положенные религиозные обряды и хоронит своего брата, за что ее замуровывают в пещере. Там она добровольно уходит из жизни, не желая подчиняться врагам, И все это запускает новую цепочку родственных ссор, смертей и неисправимых ошибок. Третьим из Великой Тройки древнегреческих трагиков был Еврипид, 5 век до нашей эры Сохранилось почти два десятка его трагедий. Всего же, если верить источникам, он создал около сотни произведений. Среди самых известных трагедий Еврипида – Медея, Ипполит, Электро, Гераклиды. Популярность Медеи, несмотря на мрачный сюжет, не снижается уже на протяжении многих веков. Эта история представляет собой часть мифа о походе аргонавтов за золотым руном. Как известно, предводитель аргонавтов Ясон влюбляется в дочь владельца золотого руна Медею, имевшую славу колдуньи. Он увозит ее с собой, заключает брак, и некоторое время семья живет счастливо. Но в итоге Ясон охладевает к Медее, бросает ее и женится на дочери коринфского царя Крионта. Мстительная женщина отправляет сопернице отравленной Диадему и Накидку, и та умирает в страшных муках. А чтобы еще сильнее уязвить Есона, Медея убивает и собственных детей от него. Театральная байка. Есть версия, что в ранних вариантах мифа Медея не убивала своих детей, это сделали жители Коринфа, мстя за смерть своей царицы, новой жены Есона. Но Еврипид в своей трагедии немного подправил древний сюжет, причем сделал это за взятку, которую ему поднесли жители Коринфа. Им не хотелось, чтобы название их города было связано с такой мрачной историей. Другая известная трагедия Еврипида Электра повествует о судьбе сестры Ареста, того самого сына Агамемнона и Клитемнестры. Электра, обожавшая отца, помогает Аресту отомстить за него. В ночь убийства Агамемнона Электра стала свидетельницей произошедшего. Когда Клитемнестра и Эгисф решили убить малолетнего ареста, чтобы у погибшего царя не осталось наследников мужского пола, именно Электра спасла маленького брата, выведя его из города. На протяжении всего правления Клитемнестры и Игисфа, Электра отказывалась выходить замуж, хотя у нее были очень выгодные партии. Она жила только надеждой на будущую месть и хотела остаться в родном доме. Ей приходилось терпеть унижение со стороны матери и ее любовника. Но все же Клетимнестра опасалась расправиться еще и с дочерью, боясь, что это будет уже слишком и навлечет на нее гнев богов. В итоге Электру все же выдали замуж за простого крестьянина. Именно в его хижину девушка заманила свою мать, чтобы с ней мог расправиться вернувшийся из изгнания повзрослевший арест. Произведения Еврипида многих удивляли тем, что по сравнению с мифами он значительно расширял роли женских персонажей и наделял их гораздо более сильными характерами, за что его до сих пор весьма уважают представительницы феминистских движений. Ну а театр — это искусство продолжает развиваться со времен Эсхила и Еврипида до наших дней, и пока не утрачивает популярности, несмотря на развитие кино, интернета и прочих невиданных ранее технологий. Уголок психоанализа. С появлением психоанализа, который, впрочем, не признается многими серьезными психологами и психиатрами, Зигмундом Фрейдом и Карлом Густавом Юнгом, были введены такие определения, как «Эдипов комплекс» — влечение ребенка к родителю противоположного пола, и «комплекс электры» — влечение дочери к отцу и вражда с матерью.